с таким родным запахом бензина. Мелькнут у коновизи дед-клок со спадающими ватными портками, бабка-домаша в белом платочке. Где-то там, совсем далеко, как на картинке, проплывет мимо Польшина. И в табачной духоте общего вагона непонятными словами Заплачет шестилетняя девочка. Трансвааль, трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне. Часть вторая. Охтинский мост. Глава первая. Наверное, кто-нибудь другой справился бы с этим делом гораздо быстрее, чем я. А всё потому, что у меня Лицо такое. Увидев мое лицо в окошечке кассы, кассирши заставляют окошечко счетами и говорят, а ты можешь и подождать. И уходит как они выражаются, на минуточку. Взглянув мне в лицо, официантки говорят, что свободных мест у них нет, а шоферы никогда не останавливают такси, если я стою на дороге с поднятой рукой. Ну и, конечно, все они обращаются ко мне на «ты». И вот теперь, оформляясь на работу, я часами жду разных начальников и инструкторов, а они, пробегая мимо, кидают. Подожди минутку, я сейчас. И тут же забывают обо мне. А я сижу тихо и боюсь напомнить. Я думала, что у меня спросят биографию, даже начало придумала, чтобы это было смешно. Говорят, что я родилась в сорок пятом году. утверждают, что в городе Ленинграде. Мне показалось это необыкновенно остроумным, но дальше что-то не пошло. Остроумие не вязалось с моей сутулой фигурой, с моими круглыми очками в черной оправе, с моим тихим и глухим голосом. Вернее, голос у меня мог быть и не тихим, но он все равно не был рассчитан на остроумие в общественных местах. Мне было восемнадцать лет, и меня еще никто не целовал. Я носила мальчишескую прическу с уродливой челкой до бровей, искажающей лицо. Зато челка скрывала детские прыщики, которых я стыдилась больше всего на свете. Теперь бы мне тогдашние заботы. Поступать в институт я не стала. Во-первых, потому что не знала точно, чего я хочу. Во-вторых, нас, родившихся в сорок пятом, было слишком много. В институтах сумасшедшие конкурсы. А я никогда не любила конкурсов, экзаменов и спортивных соревнований. Я совсем неплохо училась в году, но на экзаменах на меня нападал столбняк. Школьные учителя это знали и щадили меня, но не они принимали экзамены в институтах. Вот так я и попала на завод. И думала, что там у меня спросят биографию и вообще будут спрашивать. Хоть что-нибудь. Обо мне, о семье, о школе. А у меня ничего не спросили, кроме того, что было написано в паспорте. Это было мое первое разочарование. Помню только, что в нескольких местах спросили. Мальчик, а ты совершеннолетний? Это потому, что у меня была шапка-ушанка. Наконец, какая-то задымленная комнатушка начальника пожарной охраны, еще один инструктаж «Новенькая?» — сердито спросил меня серьезный паренек в фетровой шляпе с отрезанными полями, когда я вырвалась оттуда уже со всеми положенными подписями. «Да». «В технике безопасности была?» «Была где-то. Я спрашиваю конкретно». «Нет, наверное». «Пошли». Он шагал впереди меня огромными шагами и не оборачивался. Мы шли по скользкому металлическому полу цехов, по асфальту двора, взбирались по каким-то лестницам, опускались на лифтах и даже прокатились на мостовом кране. Завод был совсем не то, что обычно показывают в кино. В жизни это больше потрясает. Гудит, гремит, трясет все вокруг, снуют желтенькие яркие автокары, зевать не приходится. И потом это был мой завод. И, чувствуя свою к нему причастность, я наполнялась таким ликованием и восторгом, что даже перестала остерегаться автокаров...